Глава десятая. Страна в поисках новых путей. Была однажды страна, которая называла себя страной поводырем Сами люди, которые в ней жили, думали, что они показывают пример всему миру своей добродетельной жизнью, своим порядком и аккуратностью, своим богатством. Остальной мир тоже в это верил. Иностранцы приезжали посмотреть, как эта страна совсем справляется, а затем появлялись восторженные или даже завистливые статьи. Но однажды попросил слово бойкой на язык человек, который объяснил, что страна по вадырь это большой свинарник, и что только тогда, когда он станет премьер-министром, можно будет навести настоящий порядок. Его убили. Затем почти треть населения проголосовала за его партию. Так к власти пришли люди, которых набрали в трехгрошовой опере. Они также исчезли. Новая предводительница страны Поводыря проповедовала нормы и ценности. Впоследствии было больше проклятий, ругани, оскорблений увечий. Плевков и драк, чем за все время после иконоборчества. Это наше право, кричали поводыри, убежденные в том, что именно сейчас они действительно сражаются за свободу. Так начинается притча, которой в июне 2006 года патриарх нидерландской журналистики Хэнк Хофланд описал ситуацию, Сложившуюся в стране. Он рассказывает далее, как в этом хаосе объявилась некая дама из Африки, которая вместе с известным борцом за свободу сделала фильм, призванный помочь мусульманским женщинам освободиться от угнетения. Мы не знаем, насколько помогло это тем женщинам и как был убит режиссер. Снова последовал Год большой неразберихи, а потом дама была вынуждена покинуть страну Поводыря, потому что 14 лет назад, прибыв из Африки, она смошенничала. Снова неразбериха. Жители страны Поводыря полностью воспользовались своей свободой, чтобы еще больше ругаться, проклинать, оскорблять, уязвлять, плеваться и драться. Наконец, по старинному обычаю поводырей, было найдено решение проблемы ярости обитателей ночлежек, но родительница за свободу уже решила продолжить свою миссию в Америке. Ее сторонники осиротели. Если продолжить притчу Хоффланда, то понемногу все успокаивалось в стране поводыре. Но тут другой борец за свободу На сей раз из Лимбурга сделал новый фильм, разоблачающий нетерпимость ислама. Его партия по опросам могла бы на ближайших выборах во вторую палату получить 12 мест, как и зеленые левые. Снова во имя просвещения и свободы слова в волю плевались, язвили и оскорбляли. Бойкая брабанская матрона которая когда-то будучи министром иммиграции и интеграции, хотела лишить африканскую даму гражданства в стране Поводыре, доросла между тем до разряда новой национальной героини. Гордость за страну Поводыря. называлась ее новая партия, уверенно претендовавшая по опросам по меньшей мере на 20-25 мест. значительно больше, чем по тем же опросам, могли бы иметь социал-демократы. А центристское правительство, состоявшее из христианских демократов, социал-демократов и ортодоксальных кальвинистов, преимущественно солидных мужчин и женщин под руководством чопорного Зеланца, со страхом и беспокойством ждали новых выборов. 6 лет нидерландской истории. То, что эпоха обеспечиваемого, так называемыми колоннами социального мира, окончательно упала в прошлое, со всей ясностью обнаружилось только на рубеже веков. Между 1994 и 2004 годами Нидерланды переживали относительно спокойный и благополучный период под правлением большой коалиции из социал-демократов праволиберальной народной партии за свободу и демократию и леволиберальной демократы 66. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было затишье перед бурей. Едва ли когда-нибудь профили различных партий были такими неясными, как перед выборами в 2002 году. Избиратели, голосовавшие за левых И решившие проконсультироваться в интернете с пульсом голосования, к своему удивлению обнаружили, что по своим взглядам на общественно-политические проблемы и по взглядам на защиту окружающей среды они близки ортодоксальным кальвинистам из христианского союза. В этом факте отразилось размывание границ, а также то, что у этих столь противоположных общественных групп Было что-то общее. Для обеих этические вопросы занимали приоритетное место. Между тем, на сцене появился новый политический герой Пим Фортейн, который апеллировал к националистическим чувствам и потребности в социальной справедливости и морали, предлагая своим избирателям коктейль из отчасти устаревших социал-демократических представлений. и крайне провокационных правых взглядов, прежде всего на ислам и иммиграцию. Весьма неоднозначная фигура, не в последнюю очередь из-за своего нарциссизма и гаденистического образа жизни. Несмотря на негативное отношение к иммиграции, Фортейн был большим любителем марокканских мальчиков, чего совершенно не скрывал. Смог бы Он исполняти обязанности премьера хотя бы квартал, более чем сомнительно, но все это ничего не меняло в том факте, что во взбаламученной стране тысячи узнавали в этом отщепенце своего. Он мобилизовал потенциал избирателей, которые всегда игнорировали леворадикальные, леволиберальные и социал-демократические интеллектуалы, Да и христианские демократы и праволиберальные политики старались его не замечать. Это был потенциал маленьких людей: ворчливых шоферов такси, обнищавших стариков, домохозяек, которые мучились в неблагополучных районах. 20-30% нидерландцев, которых можно было бы охарактеризовать как реакционных, разочарованных, брошенных на произвол судьбы. Часть этого потенциала долгие годы пополняла ряды тех, кто не голосовал. Другие, за неимением альтернативы, отдавали свои голоса правым либералам, которые всегда организовывали активные консервативно-популистские движения или коммунистам. Их претензии к признанным партиям были отчасти справедливыми. А многие из них непосредственно сталкивались с теми негативными последствиями развития, на которые так называемая благоразумная нидерландская элита предпочитала закрывать глаза. Одной из острейших проблем являлся приток нескольких сотен тысяч иммигрантов, прежде всего из сельских, традиционно исламских районов турецкой Анатолии. и мараканских рифских гор. Это была эмиграция, которая началась в 60-е годы в рамках временной и ограниченной трудовой миграции, а с 70-х, вследствие приезда родственников, брачной миграции превратилась в небольшое переселение народов. Такой поток мигрантов из старого аграрного мира в современный городской мир и внутри одной страны создает большие проблемы, не говоря уже о том, что он захлестнул больше половины Европы, прежде чем добрался до постмодернистских Нидерландов. И не нерешённые основания упреки в адрес элиты, которая по своей слепоте не замечала возникающих отсюда проблем. Короче, было бы ошибочно говорить, что нидерландская демократия испытала кризис именно тогда, когда в мае 2002 года воинственный активист защитников животных застрелил Пима Форттейна. Нет. Кризис уже давно существовал, а эта смерть только драматически обострила его. С тех пор озлобленные дебаты стали определяющими в нидерландских медиа и политике. Доминировало меньшинство Но как и в шестидесятые годы, очень шумное меньшинство, которым остальные нидерландцы, привыкшие к относительно умеренным и не слишком популистски настроенным политикам, едва ли могли ответить адекватно. Удивляет то, что все это происходило на фоне экономической ситуации, которую с исторической точки зрения можно считать прямо-таки великолепной. В списке самых богатых стран мира по показателям волового национального дохода на душу населения, составленном организацией экономического сотрудничества и развития, Нидерланды занимали в конце 2007 года восьмое место. Бернард Ботт, в прошлом известный дипломат и бывший министр иностранных дел, однажды охарактеризовал Нидерланды как среднюю державу карманного размера. При своих 16 миллионах населения страна создала удивительно много важнейших международных компаний. Нидерландские предприятия относятся к числу крупнейших инвесторов в экономику США. И наоборот, экономика нидерландов на редкость открытая, а по-другому и не может быть в такой относительно маленькой стране. Более 60% продукции предназначено для экспорта. Почти 60% товаров внутреннего потребления импортируется. Роттердамский порт крупнейший в Европе, а после Сингапура и Шанхая третий в мире. Качество жизни высокое. В списке ООН наиболее благополучных стран по уровню доходов населения Продолжительности жизни и качеству медицинского обслуживания Нидерланды в течение многих лет входят в первую десятку из 177 стран. Со своим девятым местом они выглядят заметно лучше Бельгии 16 место и Германии двадцать второе место. У нидерландцев необычно много свободного времени. США За год на работника в среднем приходится на 35% больше рабочего времени, чем в Нидерландах. В других странах Европы тоже работают на 20% больше нидерландцев. Разрыв в основном компенсируется за счет высокой производительности труда. По ВВП на душу населения страна занимает второе место в Европе. Уровень безработицы в данный момент самый низкий на континенте. Тем не менее, опросы показывают недостаток уверенности в себе. Нидерландское общество лихорадит. Хотя большинство нидерландцев, имея на то основание, очень довольны своим существованием, более двух третей населения считает, что политики не обладают нужными качествами. чтобы управлять страной. Данные постоянно получаемые в результате изучения общественного мнения. Если задается вопрос об идеальном обществе для Нидерландов, становится видным разногласие между элитой и, так сказать, нормальным населением. Подавляющее большинство политической и общественной элиты считает необходимым развитие в направлении постмодернистского общества и свободного рынка согласно англосаксонской модели. В этом плане она ощущает поддержку Европейского союза. Предприятия, обеспечивающие общественные нужды, в последние годы быстрыми темпами приватизируются, и даже как одно из старейших и крупнейших банковских объединений ABN AMRO э О захватывается и растаскивается зарубежной группой, но нидерландское правительство не желает и пальцем пошевелить. Рынок должен работать свободно. Таковы последствия открытой экономики. Однако подавляющее большинство нидерландских граждан мало привлекает такая система. Большие симпатии вызывают принципы построения общества, схожие со скандинавской моделью. Капитализм с серьезными социальными гарантиями. И в политике отчетливо чувствуется это недовольство. Результаты выборов со времен Фортейна причудливы и непредсказуемы. Классические политические разграничительные линии 20 века перемешались и заменены новыми потому что значение определенных противоречий, которые, конечно, существовали и раньше, вдруг усилилось. Например, между консерваторами и прогрессистами, между космополитами и патриотами, а внутри этих групп между индивидуалистами и теми, кто выдвигает на передний план принципы солидарности, как усиливающаяся левопопулистская социалистическая партия. Новое движение радикального антиисламского идеолога Герта Вилдерса и особенно новой популистской лидерши, бывшего министра интеграции и миграции от Народной партии за свободу и демократию Риты Фердонг, очень привлекательно для той группы потенциальных избирателей, которых социологи и демоскопы характеризуют как так называемых аутсайдеров. Это люди, которые вряд ли имеют религиозные или вообще идейные привязанности. На выборах часто меняют партию или не участвуют в них, питают неприязнь к мигрантам, мало или совсем не участвуют добровольно в политических или общественных делах, но сами предъявляют очень высокие требования к государству и обществу. Их количество оценивается по меньшей мере в 4 миллиона человек, от одной четверти до 1/3 населения Нидерландов. Одним словом, через несколько десятилетий это общество превратится из так называемого общества высокого доверия в некую общность, которая уже обнаруживает некоторые признаки общества низкого доверия. Конечно, Разложение четких религиозных и идеологических ориентиров, так называемых колонн, имело далеко идущие последствия. В политике появилась возможность для возникновения феномена, уже давно известного другим европейским странам, национал-популистской партии, которая объединяет вокруг себя многих так называемых аутсайдеров. Массовая атака на элиты, которую удалось организовать PiMuForTeinu, повторилась в 2005 году, когда была отвергнута европейская конституция. Конечно, здесь сыграла роль и пассивность тогдашнего правительства, а кроме того, недовольство якобы дорогим евро, критика недостатка демократии на общеевропейском уровне и усложненность самой конституции. которую многие восприняли как нечто невразумительное. Подобные массированные атаки будут повторяться в различных формах, пока не будет найден новый баланс. И Это является одним из аспектов современного переходного времени. Колонны могут более или менее разрушиться, а элиты этих колонн и их последователи по-прежнему остаются во власти Власть эта, хотя и солидно закреплённая, уже не так велика, а легитимность ее вызывает вопросы. Всё находится в движении. И в других сферах распадалось то, что очень долго считалось само собой разумеющимся. Например, соотношение между общественным и частным секторами, а здесь было много всего. от кальвинистских школ и католических больниц до социал-демократических объединений по строительству жилья. В значительной степени регулировалась системой так называемых колонн. Сегодня в этой области в Нидерландах, как и в некоторых странах бывшего Восточного блока, царит изрядный хаос со всеми сопутствующими эксцессами. Взаимоотношения между церковью и государством. тоже должны быть определены по-новому. Нидерландские политические партии, но также граждане и власть, придержащие заняты тем, чтобы определиться в своей позиции по отношению к миру без религиозных истин. Новые ориентиры возникают редко. В столь запутанной ситуации у многих возникает соблазн вернуться к старым ценностям. Будь то идеологическим или религиозным. Прежде всего из-за притока иммигрантов мусульман понятие религия вновь обрело полную силу в политических дискуссиях в Нидерландах, и как совершенно правильно отмечает англо-нидерландский писатель Ян Бурума Пимфортюн и многие из его сторонников, сильно гневаются по данному поводу именно потому, что они только что с трудом освободились от ограничений своей собственной религии. Схожий конфликт пронизывает и дискуссии о свободе слова. В то время как одни яростно защищают свободу выражать даже то, что может быть воспринято кем-то как оскорбление, другие требуют уважения к своим религиозным чувствам. Таким образом, свободы, обретенные в 60-е и 70-е годы, сталкиваются с нормами и ценностями, которые, по мнению многих нидерландцев, вроде бы наконец остались далеко позади, если не принимать во внимание пространство, оставшееся за консервативным христианством. Речь здесь идет не только о конфликте между западными и мусульманскими ценностями, но также о столкновении светского и религиозного. Повсюду в Европе за последние полвека христианство утратило свое значение. Вследствие этого наша культура глубоко изменилась. По словам ранее упоминавшегося историка Кэса Фенса, западная культура потеряла свою двухтысячелетнюю перспективу. Перспективу служившую связующим началом. Для такой страны, как Нидерланды, где общество до недавнего времени было пронизано религиозными нормами, ценностями и институтами, такое изменение имело еще более серьезные последствия, чем для других стран. Возможно, в данном отношении Нидерланды снова стали страной поводырем Хотели они того или нет?